Глава 23. Дома почти все были в сборе. Маня с Бекасом влезли в компьютер. Зайка вязала на диване очередную кофточку для Ваньки. Старухи самозабвенно смотрели новости. Гера отсутствовал. «Такая милая девушка нашлась», — поделилась Римма Борисовна. «Дочь академика с квартирой и дачей. Герочка вчера ездил к ней домой. Родители за границей работают». Тамарочка сейчас одна живет. Я сыну так и сказала. Это твой шанс, милый. Можно он завтра привезет ее в гости? Да, вот будет сюрприз для отсутствующего папа-академика. Жених из российской глубинки. Но больше всех из родственников ажиатирован Кеша. Наконец-то ему в руки попал настоящий клиент, а не какой-то мелкий жулик. Мужик обвинялся в разбойном нападении на инкассатора. Отроду грабителю всего двадцать, но за плечами уже две отсидки. Одна еще по малолетству, другая во взрослой зоне. «Если скосишь мне с десяти хотя бы до семи лет», — сообщила Наркашке, «наши к тебе, как журавли на юг, косяком потянутся». «А не страшно с такими людьми дело иметь?» — осторожно осведомилась я. «Мать!» — удивился наш адвокат. «А ты что, думала, по тюрьмам все и голуби сидят?» Не спорю, попадаются иногда невиновные или просто дураки. Но основную массу сажают под арест за дело. И потом чья бы корова мычала? Кто меня с Иваном Михайловичем свел? Абикас твой. Самый натуральный разбойник. Хотя мне он очень нравится. И я вздохнула. Приходится признать, что Кешка прав по всем статьям. Абикас мне тоже по душе. Хоть и бандит, но какой-то милый, трогательный, как щенок расчувствовавшись, плюхнулась около зайки и стала рассматривать крохотный, словно кукольный свитерок. «Представляешь, что со мной приключилось?» — хихикнула Ольга. «Сто лет мужики на улице не приставали, а сегодня покупаю шерсть в магазине, и подкатывается ослепительный красавец. Все при нем — рост, фигура, глаза голубые, волосы белокурые, а одет превосходно!» Начал заигрывать. «Я сразу сообщила, что приобретаю шерсть», чтобы связать близнецам кофточки. Не подействовала? Наговорил кучу комплиментов и исчез. Нет, все-таки иногда приятно почувствовать, что еще нравишься мужчинам. Ну, просто так, для тонуса. Я вздохнула и пошла в спальню. Очевидно, Антон Медведев начал действовать. Надо рассказать Ольге обо всем, предупредить невестку. Но лучше сделать это завтра. Вон как обрадовалась дурочка, что привлекла чье-то внимание. Все-таки работа работой, но Кешка должен уделять жене больше внимания. Утром спустилась к завтраку в тот момент, когда Нина Андреевна скармливала банде большую жирную оладушку, густо намазанную вареньем. Рядом облизывались остальные члены собачьей стаи. Увидев меня, свекровь принялась оправдываться. «Конечно, нехорошо давать малышу сдобное. Он опять плохо покакал, очень жидко». Но я, не слушая ее, стала набирать телефон Жене Поляковой. Подошедшая мать радостно сообщила, что дочка еще в больнице, но уже пришла в себя, разговаривает. И я отправилась в клинику второго медицинского института. Женечка лежала в отдельной палате. Ужасная желтизна ушла с ее лица. Но выглядела девушка все равно отвратительно. Глаза запали, щеки ввалились, губы по цвету не отличались от наволочки на подушке. Когда я осторожно приотворила дверь, студентка устало подняла веки и тут же опустила их. Сев около Жени, я взяла ее за сухую горячую руку и тихонько проговорила. «Женечка, ты меня слышишь?» «Да», — прошелестела Полякова, еле-еле ворочая языком. «Кто тебя так помнишь?» «Из милиции», — начала девушка и замолчала. «К тебе приходили оперативники», — догадалась я. Полякова слабо шевельнула головой, потом вдруг широко раскрыла глаза и довольно быстро и внятно произнесла. «Это Яна меня велела убить. За что?» «Соколова?» — изумилась я. «Ты ее видела?» «Женечка, постарайся рассказать мне все, чтобы я смогла тебе помочь». Медленно по капле выдавливая из себя информацию, то и дело закрывает слабости веки, студентка рассказала о происшедшем. Картина вырисовывалась ужасная и непонятная. Буквально через несколько минут после моего ухода позвонила Яна и сообщила, что вернулась, но вновь должна уехать по делам и просила ее не разыскивать. Женечка спросила у подруги, знает ли она, что случилось с Максимом. Соколова заявила, что не желает иметь дело с убийцей, и просит больше в ее присутствии не упоминать имени Поленского. Потом сказала, что завтра увезет тетю на дачу, а подруга Танечка будет за ней приглядывать. «Погоди», — изумилась Женя, — «у вас же нет дачи». «Знакомые пригласили», — пояснила Яна. Потом она велела Жене сходить в понедельник в деканат и написать от ее имени заявление об академическом отпуске в связи с состоянием здоровья. Ничего не понимавшая Полякова обещала выполнить эту просьбу. Уже почти собравшись на дачу, поздно вечером в районе восьми, Женя принялась искать конспект лекций, хотела подготовиться к последнему экзамену. Перерыв весь письменный стол, она вспомнила, что дала тетрадь по теоретической механике Яне. Начала звонить подруге, но у Соколовых трубку не брали. Зная, что, усаживаясь к телевизору, Рада Ильинич всегда отключает телефон, Девушка решила поехать на Щукинскую. Далеко, конечно, но скоро экзамен, так что ехать необходимо. В квартире у Соколовых долго не открывали. Испугавшись, что с Радой Ильиничной что-то случилось, Полякова принялась колотить в двери за всей силы, крича «Тетя Рада, откройте! Это я, Женя!» Наконец дверь тихонько приоткрылась, и выглянула Яна. Женя изумилась. Подруга выглядела как-то странно. «Что тебе?» Весьма нелюбезно проговорила Соколова, ногой быстро закрывая дверь в кухню. «Конспект?» промямлила Женя. «В понедельник сдавать, а ты взяла и уехала». Родителям сказала, что ко мне поехала. Неожиданно грубо спросила Яна. А «Они на даче?» Окончательно расстроилась подруга. «Придется съездить за конспектом на другую квартиру», процедила Соколова. «Куда?» недоумевала Женя. «Здесь близко. Сейчас объясню», сообщила Яна и быстренько выпихнула подругу к лифту. На улице студентка подошла к довольно грязной вишневой девятке. За рулем сидела худая черноволосая девушка, очень похожая на цыганку. «Это Ляля», сообщила Яна. «Моя подруга. Конспекты у нее. Это совсем рядом». Ничего не подозревавшая Женя влезла на заднее сиденье. Яна устроилась подле нее. Ляля с ревом рванула с места. Потом на голову Поляковой обрушился удар, и девушка потеряла сознание. Очнулась она, когда Ляля и Яна волокли ее куда-то почти в полной темноте. «Слышь, Антон», — сказала одна из девушек, — «в себя приходит. Кончай ее, Медведев, да побыстрей». Женечка хотела закричать, но горло сдавила тугая веревка, и свет померк. И вот теперь, чудом оставшись в живых, она совершенно не понимает, за что Яна решила ее убить. Не понимала и я. Что это еще за ляля какая-то? И потом, неужели Женю душил наемный любовник Антон Медведев? Может, парень по совместительству киллер? Куда подевалась сама Яна? Чем больше пытаюсь разобраться в этом деле, тем сильнее сгущается туман. Ясно одно. Надо немедленно позвонить и предупредить Зайку, что Антон может оказаться опасным. Схватив мобильный, я не услышала гудка. «Ну надо же, чтобы это произошло именно сегодня!» Дело в том, что иногда забываю засунуть мобильник в зарядное устройство, и, естественно, он отключается. Со всей мыслимой скоростью, проклиная себя за глупость и легкомыслие, я понеслась в Лужкино. Зайка преспокойненько играла с близнецами во дворе удобно устроившись на большом пледе. Плюхнувшись рядом, я рассказала ей все. «Значит, используешь меня в качестве приманки?» вздохнула Ольга. «Совсем ненадолго», — успокоила я ее. «Завтра поедем в город, а я прослежу за тобой. Ну и как-нибудь сумею познакомиться с красавчиком». «С чего взяла, что он завтра меня где-то встретит?» поинтересовалась Зайка. Думаю, захочет поскорее выполнить задание, чтобы деньги получить. С утра отправишься к себе в институт, сядешь в библиотеке и занимайся спокойно. Думаю, часам к двенадцати объявится. Ты, главное, не показывай виду, что мы знакомы. Остальное пусть тебя не волнует. Тешка узнает, ругаться будет, вздохнула Зайка. А мы ему не скажем, усмехнулась я. Уговорив невестку помочь, пошла в дом. Раз вернулась, Воспользуюсь возможностью и попью холодненького. В гостиной у выключенного телевизора тихо сидела свекровь номер два. Нина Андреевна выглядела усталой и расстроенной. «Почему сериал не смотрите?» Бодро осведомилась я. Старуха вздохнула. «Сегодня годовщина смерти мужа. В этот день всегда настроение на нуле. Да еще на кладбище не поехала. Почему? Да как же из вашего ложки на выехать? Ни метро, ни автобуса, только на машине, если кто подвезет. Я поглядела на огорченную старушку и поняла, что сегодняшний день для меня окончательно испорчен. Собирайтесь, поедем на могилу к Андрею Федоровичу. Прах генерала Полянского покоится в колумбарии Донского крематория. В июне это место напоминает чудесный парк. Купив у входа цветы, пошли по аллее, ведущей на старую территорию. Я прихватила с собой раскладывающийся стул, и генеральша устроилась напротив ниши. «Пусть посидит», — решила я, и принялась бродить вдоль стены, читая высеченные на досках имена и фамилии. В голову невольно пришла банальная мысль. Одним людям везет, другим нет. Вот, например, Роза Ивановна Костина умерла в возрасте 27 лет, а Петр Федорович Макаров проскрепел до 98. Это просто несправедливо. Я отошла довольно далеко от Нины Андреевны и остановилась в тени большого раскидистого дерева. Глаз наткнулся на знакомую фамилию — Кляйн. С овальной фотографией смотрела темноволосая женщина с тонким носом и нервным ртом. Заинтересовавшись, стала читать эпитафию. «Ты угасла, как звезда, оставив яркий свет. Дорогой жене и матери — От безутешных мужей и дочерей. Анна Владимировна Кляйн. 1935-1975 года. Надо же. Наткнулась на могилу матери Аделаиды и Амалии. Внизу на доске приписано более яркими буквами. Генрих Карлович Кляйн. Покойся с миром. Даты не было. Вспомнив рассказ о банке из подрастворимого кофе, наполненной пеплом несчастного мужика, Я вздрогнула и пошла побыстрее прочь. Но в босоножку попал камень, и пришлось, прыгая на одной ноге, вытряхивать его. Закончив процедуру, машинально стала опять читать надписи. Да, вот снова. Младенец Никифор вообще только родился. Зато мужик со смешной фамилией Заяц прожил аж 90 лет. Родился в 1879 скончался в 1969 -м. Надо же, какая долгая жизнь! Айда Зайц, наверное, не пил, не курил, обливался холодной водой. Внезапная мысль стукнула в мозги, словно молния. Зайц дожил до 90 лет. Что там говорил на последнем свидании своим дочерям Генрих Кляйн? Любите друг друга, ходите каждый день на могилу к матери, главное, чтобы от вас не убежал заяц!» Имейте в виду что заяц может прожить до 90 лет. Бедные девочки так и не поняли, причем тут симпатичная длинноухая. Но я, кажется, начинаю соображать, в чем дело. Кое-как дождавшись, пока Нина Андреевна покинет кладбище, я доставила ее назад в Ложкино и стала звонить Амалии. Женщина только что пришла домой и очень вяло отреагировала на просьбу приехать к Донскому крематорию но вся сонливость и усталость слетели с нее, когда я показала могилу зайца. «Значит, думаете, папа спрятал там ценности?» «Наверное. Иначе зачем ходить на кладбище каждый день? И почему он нес чепуху про девяностолетнего зайца?» «Честно говоря, мы с Адой подумали, что у папочки от пребывания в тюрьме рассудок помутился», вздохнула Амалия. «Ну и как теперь проверить догадку?» «Открыть нишу и посмотреть». «Легко сказать», — протянула Амалия. «Это же не шкаф. Просто так не откроешь. Там замуровано». Мы, тогда к маме папин прах подкладывали, столько страху натерпелись. Представляете, рабочей ночью в полной темноте вскрывал захоронение. Разрешения-то не было. Я схватила ее за руку. «Так, на сей раз сделаем проще. Знаю как. Завтра все и провернем».